Глава двадцать первая. Леннон. Виски со льдом и лимоном. «Сейчас принесу», — говорю я парню в деловом костюме. Наполнив половину бокала льдом, я бросаю туда же цедру лимона. Мужчина все это время оглядывает меня с головы до ног. Владелец этого заведения, идиот, раз поставил такую красивую девушку за стойку, а не отправил наверх. Наверху расположена сцена, где ангел сейчас крутится на шесте. Я не представляла, чем займусь после Дартмута, но работа барменом в обсидиане, мужском клубе, определенно не входила в мои планы. Однако иногда жизнь подкидывает неприятные сюрпризы, и единственное, что вам остается, это продолжать двигаться вперед. Протягивая мужчине напиток, я изучаю его. Темные волосы, темные глаза, и судя по внешнему виду ему далеко за сорок. Хотя он и не лишен привлекательности, в его чертах нет ничего особенно выдающегося или очаровательного. Я скромно подмигиваю ему, желая получить чаевые. Я за барной стойкой, потому что сама этого хочу. Поднеся бокал к губам, он делает глоток, а его взгляд опускается ниже, изучаемый черный корсет и темные джинсы. Четыре года назад такой парень, как он черт да любой парень, если уж на то пошло и не взглянул бы на девушку вроде меня. Как бы ни было разрушительно услышать мою песню по радио в тот день, это также разожгло внутри меня пламя. Хотя я не могла исправить то, что сделал этот вороватый мерзавец, я поняла, что есть кое-что, что я могу изменить. Себя. Всю свою жизнь я пыталась заполнить большую, зияющую внутреннюю пустоту едой. Проблема заключалась в том, что это не работало потому что, как бы хорошо мне ни было в разгар пира, после него я всегда чувствовала себя дерьмово, что, в свою очередь, только увеличивало пустоту. В глубине души я была несчастна, но лишь от того, что постоянно выбирала быть такой. Было сложно учиться выстраивать правильные отношения с едой, и это потребовало глубокого самоанализа. Я не заставляла себя садиться на жесткую диету и не морила себя голодом, дабы добиться стройности. Просто выбрала более здоровый путь и переставала есть сразу после насыщения. Ну и еще отказалась от газировки, потому что эта гадость никому не идет на пользу. Особенно в том чрезмерном количестве, в котором употребляла ее я. Я все еще не такого общества сочло бы худой, учитывая, что в лучший день у меня 10 размер, а в ПМС 12. -й. Но плевать я хотела на это общество. Что самое важное... Мне, наконец-то, нравится собственное отражение в зеркале. Потому что я победила внутренних демонов не ради какого-то глупого парня или всеобщего признания. Я сделала это ради себя. Взгляд мужчины, в конце концов, возвращается к моему лицу. Благодаря миссис Палме я научилась делать макияж самостоятельно, а также отрастила волосы и покрасила их в уголь на черный цвет. Всегда хотела это сделать, но боялась попробовать. «Ты учишься в колледже?» спрашивает он. Его вопрос заставляет меня внутренне содогнуться, поэтому я отвлекаюсь, хватая тряпку и протирая барную стойку. Несмотря на то, что первые несколько месяцев в Дартмуте мне было одиноко, как только я начала работать над собой и перестала позволять страху сдерживать меня, я расцвела. У меня появились друзья, я хорошо училась, наслаждалась недолгими отношениями и парочкой свиданий на одну ночь. На втором курсе у меня даже появился парень по имени Гарри. Мы встречались полгода. А потом все изменилось. «Нет», — отвечаю я мужчине, — «я не учусь». Я благодарна ему, что он не лезет не в свое дело и вместо этого протягивает мне двадцатку. Хорошей ночи, красавица. Тебе тоже. Когда я возвращаюсь домой, часы показывают три часа ночи. Снимая туфли, я произношу безмолвную молитву, прежде чем направиться в гостиную. Миссис Палма сидит на диване и смотрит повторы старых ситкомов по телевизору, но, заметив меня, тут же расплывается в улыбке. «Сегодня была хорошая ночь». Я вздыхаю с облегчением. «Спасибо». Честно говоря, не представляю, что бы делала без этой женщины. Она — живое доказательство того, что ангелы действительно существуют, и некоторые из них живут прямо здесь, на земле. «Всегда пожалуйста!» Вставая, она слегка сжимает мою руку. «Я положила в холодильник остатки еды для тебя. Ричард не оценил сегодняшний мясной рулет, но твоему папе он, кажется, пришелся по душе». Я провожаю ее до входной двери. «Уверена, рулет потрясающий. Еще раз спасибо, миссис Палма». «Сколько раз мне повторять, чтобы ты называла меня Сью?» Она быстро обнимает меня. «Ей не нужно благодарности, Леннон. Я рада помочь, чем могу. Увидимся завтра, милая». Когда она уходит, я поднимаюсь по лестнице, дабы проведать отца. Он крепко спит, за что я возношу хвалу небесам. За три недели до окончания второго курса в Дартмуте мне позвонила миссис Палма. За несколько дней до этого звонка ее разбудил громкий звук посреди ночи. Учитывая, что ее муж Ричард лежал в постели рядом с ней, а в доме больше никто не живет, она по понятным причинам испугалась. Однако, когда Ричард схватил ружье и спустился вниз, чтобы разобраться, в чем дело, оказалось, что это не злоумышленник, как они сначала подумали. Это мой отец рылся в их холодильнике. Абсолютно голый. Когда мистер Палма спросил, что он делает, папа пробормотал что-то о продолжении вечеринки. Подумав, что он, должно быть, слишком много выпил на какой-то вечеринке, сосед проводил моего отца домой и велел ему проспаться. Как ни странно, мистер и миссис Палма решили, что лучше не придавать этому большого значения, потому что не хотели смущать моего отца. Но спустя три ночи он вернулся. Только на этот раз забрался к ним в постель. Мистер Палма уже готовился надрать ему зад, но папа испугался и спросил Ричарда, Что он делает в постели с его женой? Поняв, что здесь что-то не так, они отвезли его в больницу и позвонили мне. Хотя к моему приезду ему стало лучше, врачи все равно провели кучу тестов. Я точно помню момент, когда у него диагностировали раннюю стадию деменции. Потому что в тот самый миг весь мой мир остановился. Чтобы быть рядом с отцом, я покинула Дартмут, не дождавшись начала летних каникул. Я полагала, что с помощью лекарства, реабилитации все наладится, и осенью у меня получится вернуться на третий курс. Однако у жизни имелись другие планы, поскольку, несмотря на лечение, назначенное специалистом по деменции, состояние папы становилось хуже, и я никак не могла вернуться в колледж. Гарри пытался поддерживать меня, но в итоге расстояние и его неспособность смириться с тем, что все мое внимание сосредоточено на самом важном человеке в моей жизни — заставили его разорвать наши отношения. Лечащий врач предложил мне поместить отца в дом престарелых и вернуться в колледж. Но, хотя кому-то это может показаться верным решением, я не могла вынести даже мысли о подобном исходе. Папа уже был настолько потерян и сбит с толку, что казалось неправильно усугублять его состояние, забирая из дома, который он любил. Единственное, что я могла предпринять — это придумать, как в нашей новой жизни все более-менее нормально устроить. Мой отец хорошо зарабатывал, но работа фрилансером не предоставляла ему традиционных льгот, и большую часть медицинских расходов ему приходилось оплачивать из своего кармана, что сильно ударило по сбережениям. Учитывая, что ему только исполнилось 50, в его пенсионном фонде скопилось не так много денег, но я использовала их, дабы платить за дом. Мне все еще нужно было покрывать ежедневные расходы на жизнь, поэтому я ненадолго устроилась работать барменом в один ресторан. К сожалению, денег едва хватало. К тому же большинство моих смен приходилось на день, а именно в это время отец наиболее счастлив и активен. Место в обсидиане само угодило мне в руки благодаря тому, что бывший коллега знал девушку, которая там работала. Сначала я сомневалась, но все сложилось наилучшим образом. Дела по-прежнему идут туго, но я зарабатываю больше, чем в ресторане, а поскольку тружусь по ночам, то могу проводить дни с отцом. «Я люблю тебя», — шепчу я, прежде чем спуститься вниз. Хотя мир полон ужасных болезней, деменция, безусловно, одна из самых страшных. Эта болезнь — бессердечная, жестокая уловка, потому что, хотя физически отец все еще выглядит как мой папа, Он всего лишь оболочка того человека, которым когда-то был. С каждым днем деменция крадет у меня еще одну его частичку. В первый раз, когда он забыл, кто я такая, я рыдала по ночам целую неделю. Но все еще бывают моменты, хотя и не часто, когда я вижу того отца, которого помню. Я живу и дышу ради этих моментов. Подогрев в микроволновке мясной рулет, оставленный в холодильнике миссис Палмой, я иду в гостиную. Поднося вилку карту рту, плюхаюсь на диван. Я уже собираюсь переключить канал, потому что просмотр новостей навевает тоску, но следующие слова репортера заставляют меня поперхнуться. Произошла авария со смертельным исходом с участием членов популярной группы Sharp Objects удостоенной премии Грэмми. Я хватаюсь за грудь, пока он продолжает. По данным властей, произошло столкновение двух автомобилей. К сожалению, басист Джош Роланд погиб на месте происшествия, как и два пассажира второго транспортного средства. Вокалист Феникс Уокер доставлен в местную больницу и находится в тяжелом состоянии. Подробности аварии не выяснены, но мы будем сообщать о них по мере поступления информации. О мой бог. На меня одновременно обрушивается множество противоречивых эмоций, но одна выделяется среди остальных. Облегчение. Потому что, как бы я ни ненавидела его и не желала заставить страдать, какая-то крошечная часть меня испытывает облегчение от того, что погиб не Феникс.